Глава 10. Находим смысл. Естественно, мои эксперименты не имели судьбоносных последствий. Когда я попросил Джеки приготовить мне нестандартные пончики или спросил у Роберта разрешения поговорить по громкой связи в гипермаркете, на кону стояла лишь моя личная битва со страхом. Но я задумался, каково было бы направить свои усилия на решение каких-либо действительно важных проблем. Порой мне казалось, что у слова «нет» может быть и положительная сторона, так что же я мог извлечь из отказа в таком случае? Я понял, что иногда дело не в «да» или «нет». Иногда мы сталкиваемся с отказом, чтобы суметь его пережить, потому что на это есть свои глубинные причины. Сто дней отказа. Подарить Вашингтону улыбку. За время моего эксперимента мне не раз выпадала честь встретиться с интересными людьми, которые и сами были на пути познания и самосовершенствования. Массуд Адиппур был как раз одним из них. В 2005 году он выпустился из университета Джеймса Мэдисона и устроился на работу в консалтинговую фирму в Вашингтоне, столице США. адипуру предложили прекрасную зарплату, но он был несчастен. Этой компании не хватало творческого подхода, ему казалось, что он там теряет свой потенциал. Он ушел оттуда и начал путешествовать по миру. Посетив такие далекие места, вроде Таиланда и Камбоджи, он вернулся в Вашингтон. Он был счастлив и готов вести более простую жизнь. адипур всегда обожал музыку, и скоро он нашел работу своей мечты. Он стал концертным агентом. Но вместе с тем он чувствовал острую необходимость помочь всем остальным стать такими же счастливыми, как он. Поэтому в 2013 году он создал сторонний проект или даже миссию под названием «Подари Вашингтону улыбку». Каждый понедельник с утра Адиппур выходит на оживленную Вашингтонскую улицу с большими плакатами, на которых написаны позитивные послания. Держа в руках эти транспаранты, он машет и улыбается прохожим. Он хочет лишь поддержать позитивный настрой и вытащить людей из их негативных мыслей. Его плакаты и улыбка уже стали частью привычного утреннего ритуала жителей Вашингтона. О нем писали и в СМИ, которые не смогли остаться равнодушными к человеку, которому так хочется подарить прохожим улыбку. Адиппур услышал о моем эксперименте и связался со мной, надеясь как-нибудь посотрудничать. У меня уже была запланирована поездка в столицу, так что мы договорились встретиться и вместе подарить Вашингтону улыбку. Чтобы в нашем действии появилась экспериментальная часть, мы решили просить людей присоединиться к нам. Несколько недель спустя, когда на улице было не по сезону холодно, я встретился с Адиппуром у монумента Вашингтону. Он оказался достаточно высоким, на голове у него была шапка, он поприветствовал меня и искренне улыбнулся. Мы обменялись рукопожатиями, по-мужски обнялись и пошли на перекресток, где собирались дарить людям позитив. По правде говоря, я даже не представлял, какую реакцию вызовут парни из Азии и Ближнего Востока, призывающие быть счастливыми у людей, которые едут на работу в понедельник утром. В конце концов, это Вашингтон, город, известный своими жесткими людьми. Я был готов ко всему. Адиппур принес с собой целую стопку плакатов. Мы перепробовали все, от «Просигналь, если влюблен», да «Сегодня будет прекрасный день» и «Не будь так строг к себе» с переменным успехом. Некоторые водители сигналили, махали нам и даже улыбались. Остальные с непониманием смотрели на нас или вообще не обращали внимания. Прошло 15 минут, и мы стали просить прохожих присоединиться к нам. Мы тут же получили целый шквал отказов в большинстве своем от дорого одетых мужчин и женщин, которые торопились на работу, хотя одна из них, отказавшись, добавила, что ей очень нравятся наши плакаты. Одна семья, в которой родители крепко держали за руки двоих детей, промчались мимо нас, даже не замедлившись. Родители не хотели даже признавать наше существование, а дети, казалось, заинтересовались. К нам подошел парень, который похож был на студента. Его звали Питер. Он был заинтригован нашим занятием и предложил свою помощь. Из всех плакатов, что мы предложили Питеру, он выбрал тот, на котором было написано всего одно слово — «Улыбнись». Вот так просто наша команда счастья и позитива выросла на 50%. Я сразу же почувствовал прилив сил и мотивации. Втроем мы были уже целым движением. Какое-то время казалось, что к нам больше никто не присоединится. Наши попытки привлечь больше людей оканчивались лишь отказами. «Как думаешь, сколько раз нам уже отказали?» Спросил я Диппура, когда сам уже сбился со счета. Он полушутя ответил, что примерно раз 300. «Но это тоже хорошо», — сказал он, «ведь мы заставили их задуматься о надписях на наших плакатах». Для него это уже было равносильно слову «да». Вскоре мимо нас прошла пара с ребенком. Было похоже, что они потерялись. а Адиппур спросил, не нужна ли им помощь. Подсказав им, как пройти до зоопарка, он предложил им присоединиться к нам. «Мы выступаем против негатива», — добавил я. Они рассмеялись, взяли по плакату и стали махать ими вместе с нами. Я точно не знаю, почему они решили принять участие, но было видно, как им нравится. Так наша команда разрослась вдвое, и нам было очень весело вместе. Этот эксперимент был очень забавным, но мне хватило одного раза. Для Масуда Адиппура все было по-другому. Он был неутомимым оптимистом, его любовь к жизни была абсолютно искренней. Он ни разу не проявил недовольства или разочарования, даже когда нас отшивали прохожие. Показывая мне, как правильно держать плакат, какие плакаты лучше других и как надо приглашать к нам людей, он улыбался, и казалось, что эта улыбка никогда не сходит с его лица. Его счастливая, спокойная энергия была заразительна. К моменту, когда мы встретились, он уже больше года старался еженедельно дарить Вашингтону улыбку, будь то жаркое лето или морозная зима, и никогда не требовал никакого вознаграждения. Он был умен и хорошо образован, и мог с большей пользой распорядиться этим временем, например, найти другую работу или создать собственное дело. Я сказал ему, что с чистой экономической точки зрения его проект был бессмысленен. «Счастье не купишь за деньги», — сказал он как бы между делом. адипур уволился с хорошо оплачиваемой работы в консалтинговой фирме, потому что не видел в этом смысла. Однако он увидел смысл в акции «Подари Вашингтону улыбку», и это придавало ему силы продолжать, несмотря на постоянные отказы прохожих. Конечно, быть отвергнутым очень неприятно, особенно когда на улице холодно, но я привык. Не все мне улыбаются или обращают на меня внимание, но со временем, когда я увидел, что у меня получается радовать людей, я и сам стал счастливее, объяснил мне Адиппур. Его пример подтверждает, что счастье не всегда в деньгах, комфорте или признании. Именно поэтому многие выдающиеся и влиятельные люди тратят свое время и силы на вещи, которые не приносят материальное благо. Мать Тереза трудилась не ради хедж-фонда, а Мартин Лютер Кинг не пошел в риэлторы. Всю свою жизнь эти люди боролись за то, что для них важно, и вытерпели несметное количество отказов. Проявляем эмпатию. Эксперименты, в ходе которых мне приходилось стоять на улице и о чем-то просить прохожих, будь то деньги или внимание, давались мне очень тяжело. Я чувствовал, как меня все время оценивают, судя по моему внешнему виду, подаче самого себя и моей просьбе. Неприятнее всего было, когда люди опускали глаза, чтобы избежать зрительного контакта, или старались побыстрее пройти мимо, словно меня там и не было. Поэтому я начал задумываться о настоящих бедняках, которые мне встречались на улицах города. Они не пытались показаться благородными и не проводили социальных экспериментов. Они просили денег по причинам, мне неизвестным. Под палящим солнцем и проливным дождем, в облаках выхлопного газа и толпе прохожих, под прицелом насмешек и косых взглядов, трудно было придумать худшее занятие. Раньше между моей жизнью и жизнями всех нищих, которых я встречал по дороге на работу, была огромная пропасть. Хоть мы и жили в одном городе и дышали одним и тем же воздухом, мы словно были с разных планет. Но этот эксперимент позволил мне с сочувствием взглянуть на жизнь бедняков. Мне хотелось узнать их поближе, понять, чем они живут. Сто дней отказа. Взять интервью у нищего. Однажды я подошел к стоящему на оживленном перекрестке бедняку и спросил разрешения взять у него интервью. Я и представить не мог, как он отреагирует, сможем ли мы пообщаться, или эксперимент обернется очередным отказом. На вид ему было лет шестьдесят, у него была кустистая белая борода, которая делала его похожим на Деда Мороза. На нем были солнечные очки и кепка с надписью «Ветеран». На шее у него была цепочка с жетонами военнослужащего, в руках он держал табличку, на которой было написано «Инвалид войны». Сразу стал понятен его посыл и принадлежность. Его звали Фрэнк, он согласился на интервью, но беспокойно оглядывался по сторонам, как будто пытался понять, не ждут ли его неприятности. В течение следующих 10 минут Фрэнк рассказывал мне свою невероятную историю. Он был родом из Мичигана, воевал во Вьетнамской войне, где был ранен и не смог устроиться на работу. Он получил травму мозга, из-за которой у него были проблемы с речью, поэтому понимать его было трудно. Он уже больше полутора лет ждал, чтобы правительство выделило ему пенсию по инвалидности, которая покрывала бы больше, чем еду и ночлег. Хуже всего было то, что у Фрэнка с женой был шестилетний ребенок. У него было серьезное заболевание сердца, из-за которого он сильно отставал в развитии. Ему назначили операцию в детском госпитале города Корпус Кристи, что в 400 километрах от Остина. Фрэнк был вынужден выйти на улицы, чтобы собрать денег на билеты и оплатить отель, где ему с женой придется жить, возможно, целых две недели. Страховка покрывает операцию, но у их семьи не было денег на поездку. Мы еще немного поговорили, я поблагодарил Фрэнка за его рассказ и дал ему всю наличность, что у меня была. Он был искренне благодарен. Он также удостоверился, что я понял, как сильно он гордится своей службой в американской армии. «Вы служили в армии?» «Нет, но я служу своей жене», — ответил я. Фрэнк от души рассмеялся, и я представил, как он должен был выглядеть в лучшие времена. Улыбнувшись, он сразу помолодел лет на десять. Мы обменялись рукопожатиями, а Фрэнк пошел обратно на свое место, а я с тяжелым сердцем пошел в машину. Фрэнку пришлось пережить столько бета отказов, и вот он стоял на улице, гордый и отчаявшийся отец, который служил и принес себя в жертву своей стране, мимо которого проезжают сотни машин. Если бы они знали историю Фрэнка, они, наверное, остановились бы. Он собрал бы необходимую сумму за считанные часы, а не дни, недели или даже больше. Социальный исследователь из Хьюстонского университета Брин Браун в своей речи в Королевском обществе поддержки искусства описала разницу между эмпатией, то есть участливым отношением к чужим бедам, и сочувствием. Она рассказала, что эмпатия объединяет людей, а сочувствие их разделяет. Эмпатия — это участие в чужих проблемах. Например, когда человек упал в яму и кричит оттуда «помогите, спасите, мне страшно», а мы спускаемся к нему на помощь и говорим «я знаю, каково тебе пришлось, ты не один». Сочувствующий человек, в свою очередь, увидев другого в беде, кричит сверху «страшно там, да? Бутербродик, не хочешь?» Я могу с сочувствием отнестись к проблемам, которые меня не касаются или которые мне не под силу решить. «Но теперь я чувствовал участие по отношению к нищим, вынужденным попрошайничать на улице, чтобы помочь своим семьям». Никто не мог подтвердить мне слова Фрэнка, но это не имело никакого значения, потому что я и сам знал, как ужасно стоять на улице и просить денег. Я даже был благодарен тем, кто тогда не дал мне денег, ведь так я смог ненадолго спуститься в яму, в которой сидел Фрэнк, и узнать, что он чувствует». Стивен Кови, автор бестселлера «Семь навыков высокоэффективных людей, сказал: "Когда вы проявляете участие к проблемам других людей, на место их защитной энергии приходит энергия позитивная. Тогда вы сможете найти более творческий подход к разрешению всех вопросов". Джек Уэлч, бывший генеральный директор компании General Electric, человек, которого многие считают одним из лучших бизнес-лидеров за всю историю, как-то сказал: Если вы обладаете необходимыми способностями и навыками, то для компании вашим главным преимуществом станет ваша человечность. Любое «нет» может служить возможностью проявить участие к чужим бедам. Мы можем дать отказу нас сломить, а можем позволить ему расправить наши крылья, чтобы помогать окружающим. Видим ценность. Сто дней отказа взять интервью – у женщины бодибилдера. Я уже рассказывал о том, как за время моего эксперимента мне постоянно приходили письма с различными просьбами. Некоторые из них были попросту безумными. Однажды мужчина по имени Джон, 49-летний крупье в калифорнийском казино, попросил меня взять интервью у женщины бодибилдера. Мягко говоря, это была не самая обычная просьба, да и сам Джон был необычайно настойчив. Когда он написал мне в первый раз, я просто откинул эту идею как безумную затею, которая никак не вписывалась в круг моих интересов. К тому же эта просьба не казалась мне такой уж сложной. Почему я должен бояться взять интервью у бодибилдера? Да и что мне дальше делать с этим интервью? Я был не до конца уверен, серьезен ли он или шутит. Поэтому я просто проигнорировал его просьбу и получил еще одно письмо от Крупье. И еще одно, и еще одно. Он даже присылал мне несколько видео с конкурсов по бодибилдингу, чтобы показать мне, как красивы эти женщины. После 20 письма мне стало любопытно, но меня заинтриговала не его просьба или женский бодибилдинг, а его упорство и аргументация. Так что я написал ему ответ и спросил, почему же он так сильно этого хочет. Оказалось, Джона всегда завораживали женщины-бодибилдеры. Ему было интересно, как они оценивают красоту и почему решают заниматься делом, которое считается преимущественно мужским. Джон пару раз пытался с ними заговорить, но они его лишь отшивали. Поэтому у него сформировался сильнейший страх быть отвергнутым людьми, которыми он восхищается. У него не оставалось выбора, кроме как попросить меня осуществить его мечту за него. Теперь его просьба была ясна, но я все еще не понимал, как я смогу превратить интервью в эксперимент, так что я вежливо отказался. Но Джон не сдавался. Он все настаивал и настаивал. Каждый раз, когда я выкладывал новое видео, он писал под ним воодушевляющие комментарии, а затем умолял меня взять интервью у женщины-бодибилдера, попутно объясняя, как много это для него значило бы. Я раньше упоминал, что у каждого отказа есть своя цифра, так вот Джону удалось спустя 44 попытки уговорить меня. В любом случае, мне и так было не непросто отказывать верному зрителю в просьбе, которая так для него важна. Я зашел на LinkedIn и написал сообщение трем женщинам-бодибилдерам из Остина, одна из них согласилась, ее звали Мелани Дейл. Она была родом из Остина и владела небольшим, но успешным спортзалом, а также выиграла множество золотых медалей на национальных соревнованиях по натуральному бодибилдингу. Во время интервью Мелани ответила на все вопросы Джона, хотя некоторые из них были достаточно личными. Она рассказала, почему решила заниматься бодибилдингом и что помогло ей добиться успеха в этом деле. Мелани также рассказала кое-что интересное о самой профессии. Бодибилдерам приходится постоянно бороться со страхом отказа. Они боятся, что их отвергнут не только окружающие, но и они сами. Они прилагают титанические усилия, чтобы добиться желаемой спортивной формы, поэтому их очень беспокоят даже малейшие недостатки. Чаще всего бодибилдеры бывают очень неуверенны в себе и таким образом отвергают сами себя. К тому же к женщинам-бодибилдерам порой бывает неблагосклонно и все общество. Традиционное понятие женской красоты не подразумевает развитой мускулатуры и необходимости в тягании железа. Мелани и ее знакомые бодибилдеры по-другому смотрят на красоту и здоровье, а поэтому им ежедневно приходится сталкиваться с осуждением и отказом, особенно когда речь идет о личной жизни. Так что оказалось, что у Джона много общего с людьми, которыми он так восхищается, хотя он об этом никогда и не догадывался. Настойчивость Джона заставила меня задуматься. Ради чего я был бы готов вытерпеть 40 отказов? А четыре 400? сотни? А четыре тысячи? Может, ради большой скидки на машину или успешного бизнеса или карьерного роста? Точно вытерпел бы все ради прекрасного брака и благополучия моих близких. Чем выше становилось количество отказов, которые я готов был вынести, тем ценнее оказывались вещи, ради которых я их бы вытерпел. Когда дело касалось любви, дружбы и здоровья, эта цифра стремилась к бесконечности. Когда вы еще не знаете, как сильно вы чего-то хотите или что-то цените, отказ может стать вашим мерилом. Некоторые состоявшиеся люди достигли успеха только после того, как пережили мучительный отказ, потому что лишь благодаря этому болезненному опыту они осознали, что готовы вынести ради своей цели. Комик Луи Си Кей еще в детстве решил, что хочет стать стендап-комиком и писать себе тексты. Он тогда жил в Бостоне. Луи всегда сочетал в себе нахальство и радушие, грубость и проницательность. В его монологах каждый узнает себя. Таким он известен людям, которые наблюдали, как он осуществляет мечту всей своей жизни. Годам к 45 он добился того, на что большинству комедиантов остается лишь надеяться. Луи часто выступал на самых популярных вечерних телепрограммах, а билеты на его шоу раскупали в считанные часы. Видеозаписи его выступлений на DVD приносили миллионы долларов, и у него даже была своя собственная передача на канале HBO. Луи 30 раз номинировали на премию «Эмми», и 5 раз он побеждал. Учитывая его врожденный талант и то, что ему удалось построить карьеру своей мечты, можно подумать, что успех Луи Сикея — это результат множества счастливых стечений обстоятельств. Но это совершенно не так. На самом деле, прежде чем подняться так высоко, он выслушал бесчетное количество отказов, и как раз благодаря этим отказам он понял, как сильно ему хотелось быть комиком. Когда Луи было 17, он впервые выступил в одном бостонском клубе. В тот вечер там собрались начинающие комики и показывали остальным, как умеют шутить. Ни для кого не секрет, что аудитория на таких вечерах обычно очень жесткая, часто выступающих освистывают и вынуждают уйти со сцены. Там каждый желающий может проверить свои возможности, а также может решить бросить это занятие, получив публичный отказ. Луи Сикею не было ничего известно о царящей в этом клубе обстановке. Он никогда до этого не пробовал себя в качестве комика, но он несколько дней готовил материал, которого хватило бы на два часа выступления. Ему эти шутки казались прекрасными, но аудитория думала иначе. «Спустя полторы минуты после начала его речи люди просто начали на меня пялиться», вспоминал Луи в интервью на шоу Говарда Стерна. Рассказав шутку, которая, очевидно, никому не понравилась, он сказал «На этом, наверное, все». И униженный пошел со сцены. Ведущий в течение следующих десяти минут отпускал шутки о Луи. «Я чувствовал себя отвратительно. Хотелось провалиться под землю», — сказал тогда Луи Сикей. Но он собрал волю в кулак и решил попробовать еще раз. Известный бостонский комик поставил неподготовленного Луи перед большой толпой народа. «Это было ужасно, у меня тряслись руки, а сердце колотилось так, что аж в голове отдавало», — вспоминает Луи. Стоит ли говорить, что вторая попытка была еще хуже первой? Многих других юных мечтателей подобные броски в самое пекло убедили бы, что у них нет таланта, или эта профессия не так прекрасна, как они себе представляли. Популярная нынче у многих предпринимателей тактика «быстрого провала» заставила бы большинство из них, если не всех, поверить, что стендап не для них. Большинство стали бы пробовать себя в чем-то еще, возможно, в профессии, которая не подразумевала бы такой публичности. Когда Луис и Кеа спросили, почему он тогда все не бросил, он объяснил, «Прошло какое-то время, и я подумал, что ничего страшного не произошло. Я не умер, я все еще хочу быть комиком». Тогда на сцене мне было больно, но рана зажила, и я хочу попробовать еще раз. Я вынес это, мне это под силу. Следующие восемь лет он вкалывал в том клубе в Бостоне, пытаясь свести концы с концами. Часто ему приходилось выступать перед пустым залом, чтобы в случае, если кто-то войдет, сцена не пустовала. Однажды в город в поисках талантов приехал Джим Дауни, режиссер шоу Saturday Night Live, шоу, которое могло круто изменить судьбу любого комика и исполнить его главную мечту. Дауни выбрал всех претендентов, что пришли на прослушивание, кроме Луи Си Кей. Создавалось ощущение, что весь мир хочет, чтобы он бросил это занятие. Но он и тогда не сдался. Все эти «нет» были лишь проверкой на прочность. Его отвергли. И было больно, но он по-прежнему хотел продолжать. Осознание этого придало ему сил двигаться дальше, невзирая на прошлые неудачные опыты. Позже счастливое стечение обстоятельств все-таки его настигло. Его заметил телеведущий Конан о брайен и предложил стать сценаристом. а продолжение этой истории уже всем известно. Но размышляя о счастливом случае Луи Сикея, понимаешь, что счастливого там было мало. За долгие годы он вынес несметное количество мучительных отказов и стал сильнее. Многие из нас выросли, храня в сердце большие мечты. Будь то мечта стать президентом страны, ракет или стендап-комиком. Однако большинство из нас со временем бросают эти идеи. Мы становимся старше, размышляем и осознаем, что не обладаем необходимой комбинацией любви к делу, напористости и таланта. Или мы сталкиваемся с отказом и узнаем, что мир не готов к нашим желаниям. Тогда мы решаем сменить курс и добиваемся успеха в других профессиях. Поэтому сдаваться иногда может быть полезно, как утверждают экономисты Стивен левит и Стивен Дабнер. Однако есть люди, которые не сдаются, когда их отвергают и в первый, и в сотый раз. Они становятся теми, кем всегда мечтали быть, потому что благодаря постоянным отказам они поняли, как ценны их мечты. Федор Михайлович Достоевский однажды сказал, «Я боюсь лишь того, что буду недостоин моих страданий». Так же и с отказом. Ваша мечта значительнее, чем все отказы? Если да, возможно, вам стоит двигаться вперед, а не сдаваться. Осознаем свое предназначение. Чаще всего, когда мы говорим об отказе, мы подразумеваем одного человека или группу людей, которые кому-то говорят «нет». Но иногда случаются такие повороты судьбы, что мы начинаем думать, будто нас отвергла наша вера или сам Господь. Как человеку удается находить смысл жизни, когда его мир переворачивается с ног на голову, или, как было с майором Скотти Смайли, окутывается кромешной тьмой? Многие мои сокурсники из бизнес-школы были невероятно умными и творческими людьми. Некоторые из них стали успешными руководителями и предпринимателями. Тем не менее, если бы мне нужно было выделить одного человека, который оставил в моей душе наибольший след, «Я бы назвал Скотти Смайли». Тогда Смайли был лейтенантом армии США, за спиной у него была служба в Ираке. 6 апреля 2005 года его взвод заметил, как подозрительное транспортное средство с единственным водителем двигается в сторону их поста. Смайли был ближе всех к приближающемуся транспортному средству, поэтому он сделал предупреждающий выстрел, однако водитель не остановился. Лейтенанту Смайли было необходимо принять решение. Он мог взять водителя на мушку и остановить его пулей или сделать еще один предупреждающий выстрел и оставить его в живых. Он принял роковое решение спасти водителя. Смайли до сих пор помнит, как водитель взглянул на него и через секунду взорвал автомобильную бомбу. Лейтенант был намного ближе к этому автомобилю, поэтому он попытался остановить его, прежде чем он приблизится к его людям. которых он хотел защитить, ценой своей жизни. Очнулся Смайли в госпитале. Часть шрапнельного снаряда попала ему в левый глаз и дошла до мозга. Врач сказал, что он навсегда останется слепым. Смайли поделился с нами этой историей на церемонии вручения дипломов. «Часто люди сильнее всего боятся потерять зрение. В тот день я столкнулся с этим страхом», — сказал он. Смайли был очень религиозным человеком. Тогда ему показалось, что его отверг сам Господь. Почему Всевышний забрал у него зрение? Его жизнь вышла из-под контроля. Мне кажется, будто меня лишили жизни. С этим трудно жить. Отрицание, злоба, ненависть, страх. Я не знал, что и думать. Поделился он в интервью телеканалу Fox News. Он также боялся, что его отвергнет армия, которая стала фундаментом всей его жизни и карьеры. Почти всегда подобные серьезные травмы означали прекращение военной службы. Но Смайли не желал примиряться с такой судьбой. Он хотел жить дальше, жить, не ограничивая себя ни в чем, жить в армии. Произнося свою речь, он сказал, «Я не хотел быть, как лейтенант Дэн Тейлор, герой фильма «Форест Гамп», который обозлился на весь мир после того, как потерял ногу во Вьетнамской войне». так что Смайли опередил армию, которая приняла бы неизбежное решение и принял свое собственное решение. Вместо того, чтобы тихо уйти, он подал петицию с просьбой разрешить ему остаться, чтобы помогать другим раненым солдатам пережить тяжелые периоды их жизни. Смайли получил свое согласие и стал первым в истории слепым действующим офицером. За все это время он успел взобраться на гору Ренье, покататься на лыжах в Колорадо и на серфе на Гавайях, прыгнул с парашютом и дошел до финиша в триатлоне. Он был награжден медалями «Пурпурное сердце» и «Бронзовая звезда». Затем в 2008 году он удостоился ежегодной спортивной награды ESPY. Закончив бизнес-школу, он начал преподавать лидерство в Военной академии США, а потом был назначен командиром воинской реабилитационной части в медицинском центре академии. Не так давно ему вручили престижную военную награду за лидерство имени Дугласа Макартура и присвоили звание майора. Также он написал книгу о своей жизни под названием «Хоу Пансин». С тех пор Вера Смайли была непоколебима. Его предназначением было вдохновить миллионы солдат, спортсменов, прихожан и всех-всех, помочь им по-новому взглянуть на то, что отказ значит, И как в самых сложных обстоятельствах находить силы, мотивацию и осознавать свое предназначение в этой жизни. Сегодня история Скотти Смайли по-прежнему меня вдохновляет. Мы сидели в одной аудитории весь первый год моего обучения. Если не считать специальных программ для слепых, которые воспроизводили ему книги и домашние задания, он был таким же студентом, как и мы все. Помню, однажды после занятия я помог ему дойти до главного выхода из здания школы, где его ждала его семья. Он обнял свою прекрасную любящую жену Тиффани, взял на руки и поцеловал сына и помахал мне на прощание. Обычно я очень сочувствую людям с ограниченными возможностями. Но в тот момент я понял, что не было никаких причин сочувствовать Скотти Смайли. Про себя я подумал, господи, вот это парень, Какая честь для меня быть с ним знакомым». Он потерял зрение, и это была трагедия. Но вместо того, чтобы, как многие другие, позволить этой трагедии определить всю свою последующую жизнь, Скотти решил использовать этот жизненный урок, чтобы самостоятельно выбрать курс своей жизни. В какой-то мере он осознал свое предназначение в жизни как раз благодаря этому отказу и превратил трагедию в историю о полной счастье и смысла жизни. Таков был его выбор. Подобные истории всегда напоминают мне о другой, намного более печальной и сильной, об истории доктора Виктора Франкла. Много лет назад я прочел его книгу «Человек в поисках смысла», и основная мысль этой книги меня очень впечатлила. В этой книге речь идет о тех временах, когда Франкл был заключенным нацистского концлагеря. У заключенных не оставалось ничего, что для них было бы ценно. Привычный комфорт, безопасность, человеческое достоинство и права. Людей убивали без разбора, власть над их жизнями была в руках жестоких надзирателей. Тем не менее, Франкл нашел в этом печальном опыте то, чего никто и не замечал. Смысл? Франкл понял, что даже несмотря на глубочайшие страдания и физическую неволю, в этой ситуации был смысл. Он верил, что смысл его заточения в его духовном росте и помощи другим заключенным. Благодаря этому он не терял надежды и продолжал жить дальше, а также самостоятельно решил, как будет относиться к сложившейся ситуации. Может, мы и не властны над обстоятельствами, но нам под силу видеть смысл во всем, что происходит, даже когда речь идет об отказе. мы вольны проявлять эмпатию, видеть ценность и осознавать свое предназначение в жизни. Что я понял? Первое. Проявляем эмпатию. Отказ, полученный одним человеком, касается многих людей, которые могут проявить понимание и участие к его бедам. Второе. Видим ценность. Повторяющиеся из раза в раз отказы, Могут стать мерилом с помощью него вы можете осознать, насколько сильно чего-то хотите или во что-то верите. Многие величайшие истории успеха начинались с мучительных отказов. Третье. Осознаем свое предназначение. Иногда болезненный отказ означает новое начинание в жизни человека и открывает ему глаза на его истинное предназначение в жизни.